Глава 3 т р а ф и к В свете утреннего солнца на дороге появилась чудная пара попутчиков. Ведьма, она же Матильда, уверенно шагает по грунтовке. Молчун, он же Джеймс, размеренно следует за ней. Несколько часов назад Джеймс прибыл в Холмстед, чтобы покончить с этим существом, а теперь он весь в ее распоряжении. По пути к лагерю работорговцев, Молчун пытается собрать детали головоломки воедино. Решение не дается. Для начала надо разобраться с контрактом по х о м с т е д у От Вавилона добра не жди. Потом еще эта ведьма. Ладно бы еще было дело в ее характере, но это ее стремление уничтожить работорговцев показалось Джеймсу по меньшей мере странным. Как это существо, которое живет только тем, что систематически убивает других людей, может вообще обладать какими-либо моральными устоями. Еще это амнезия. И вдобавок ко всему, компания Fall Water Lake, источник многих воспоминаний о прошлой жизни Джеймса Реннолдса. Джеймс методично делает шаг за шагом, пытаясь обмозговать все детали, пока тихий голос наконец не проникает чуть ли не в самое его сознание. Осознав, что Матильда ведет с ним беседу или, по крайней мере, пытается что-то ему сказать, Джеймс вновь переводит взгляд на дорогу, лежащую перед ними, и думает о делах, что ждут их впереди. «Что же? Я так поняла, болтать ты не любитель!» Джеймс лишь усмехнулся в ответ. Матильда поворачивается к нему, но все равно продолжает идти задом наперед. «Нет, это нормально. Вообще нормально. Я понимаю. Ты могучий, молчаливый мужик. Логично». Вы вообще, ребята-наемники, не особо блистали в фантазии, когда обозвали себя молчунами. Могу себе даже представить, как проходил этот ваш съезд. Стоите такие себе с постными лицами, пытаясь перещеголять друг друга. Кто же придумает словцо посуровее?» Джеймс не удостаивает ее взглядом. «Что тебе нужно?» Матильда вновь улыбается, как ребенок. К этому Джеймс уже начал потихоньку привыкать. «Я к тому, что есть слово гораздо лучше». «Ронин!» «Ну, логично же? Офигеть, как логично! Бродяги без хозяина! Самурай! Вы реально проморгали этот вариант? Ронин звучало бы гораздо лучше!» Джеймс вздохнул, отстегнул фляжку, прикрепленную к поясу, и посмотрел на неумолимый отчет своих индексационных часов. «Да, бродить — это часть образа жизни. Чтобы избежать индексации, все м о л ч у н ы должны быть скитальцами». Но наше имя — это напоминание о том, что мы должны относиться к делу беспристрастно. Таким образом, наши воспоминания останутся в неприкосновенности. Улыбка исчезла с лица Матильды. Она неожиданно посерьезнела. В каком смысле в неприкосновенности? Джеймс отмечает, что упоминание о воспоминаниях для нее очень важно. Неудивительно, учитывая положение дел. У каждого есть ограниченное хранилище памяти, и когда человек индексируется, часть хранилища заполняется информацией из местности, в которую они добавились. м о л ч у н ы избегают индексации, именно потому что бродят. Однако все, что мы делаем, заполняет объем памяти. Кончается пространство, и новые воспоминания заменяют старые. Поэтому мы придерживаемся заведенного порядка вещей, рутины. Ограничиваем контакты с другими жителями Киберсайда, Мы замкнуты в себе, потому что не хотим заполнять пространство. За постными лицами скрываются воспоминания, которые мы не хотим терять. Матильда резко остановилась посреди дороги, и молчану тоже пришлось замедлить шаг. Так что это за в о с п о м и н а н и е за которые ты так цепляешься? Джеймс обошел ведьму стороной и продолжил внимательно следить за дорогой. «Слушай, мне тоже приятно поболтать, но нам нужно двигаться дальше. Если то, что ты говоришь, правда, нам потребуется некоторое время, чтобы добраться до места, и меня уже беспокоит, сколько времени я потерял здесь впустую. Просто дай мне собраться силами». Ведьма догнала Джеймса и зашагала рядом с ним. «С какими мыслями?» «Транспорт. Я знаю, что тебе не нужно беспокоиться об индексации, но если все пойдет прахом, я застряну в Холмстеде». Матильда кивнула и оглядела окружающую их пустынную местность. «Ну да. Справедливо. Понимаю. И какие у тебя идеи?» Молчун сделал еще один глоток из фляжки и осмотрел холмы. «Не знаю. Большинство узлов связи в этом разделе были отключены системой. И я не особо что и увидел по пути в местности 24-6». Матильду осенило, и она щелкнула пальцами. «Я знаю. Я проверю поглощенные мною данные». «Наверняка от тех ищей, к что отправили за мной, должно было что-то остаться. Может быть, даже что-нибудь полезное». Джеймс почувствовал, как сжимается его кулак. «Я не уверен, что это...» — Матильда его перебивает. «Не парься, дедуля, времени много не займет». Прежде чем Джеймс успел хоть что-нибудь сказать, глаза Матильды загадочно засветились. Именно так ведьма получила доступ к одной из поглощенных ранее жертв. Пока они болтали о том, о сём... Джеймс мгновение забыл, с кем разговаривает. Джеймс ждет, неловко переминаясь с ноги на ногу, пока ведьма изучает данные, которые видит только она. Полминуты — это целая вечность. Он ощущает тепло восходящего солнца. Наконец Матильда моргает, приходит в себя и осматривается. «Много я не нашла. Только несколько фургонов да парочка захудалых ферм». Молчун повесил флягу на место. «Погоди, повтори еще раз. Ты сказала, фургонов?» «Да, но они были не на ходу». Джеймс махнул рукой. «Да нет же, я не к тому веду. А далеко мы от них». Матильда странно на него посмотрела, но указала на холмик неподалеку от главной дороги. «Эм, да всего в полутора километрах отсюда. Не хочешь объяснить, что именно?» «О, мог бы и подождать». Молчун бодро направился в сторону холма. С каждым шагом он чувствует обратный отчет индексационных часов. Фургонов, может быть, там и нет, но если повезет, то поблизости должны были остаться дефолтные лошади. Он слышит, как ведьма бежит следом за ним. «Лошади? Что за лошади?» «Лошади! В смысле, что за лошади? Ну такие, знаешь, четвероногие млекопитающие с длинными мордами». Матильда помотала головой, отмахиваясь от его вопроса. Нет, я имею в виду, зачем там лошади, если система отключила сеть фургонов. Система же внедрила о б н о в л е н и е в транспортную сетку, и смысла держать их рядом уже нет. Джеймс уже свернул с главной дороги и был готов рискнуть. В первые дни киберсайда лошадей использовали в качестве запасного варианта, например, для инженеров, чтобы путешествовать во время работы на участках, которые проходили техремонт. Я уверен, что у системы не было полномочий отключить их все. Джеймс обратил внимание на странный взгляд, который бросила на него Матильда, но был рад, что вопросов не последовало. Они молча шли дальше, пока не добрались до стоянки фургонов. Обыскав все вокруг, они так ничего и не нашли, и теперь встали на заброшенном постоялом дворе. Матильда от досады пнула ближайший деревянный столб. «Нечего сказать, Джеймс. Лошадей я здесь не вижу. Надеюсь, у тебя есть запасной план». Молчун нахмурился. Отчасти из-за Джеймса, а не дедули Джимбо или Джимми, но решил не возникать на этот счет. Вместо этого он активировал инвентарь в рюкзаке и просматривал меню, пока не нашел вещь, которую давно спрятал в самом дальнем отсеке. Вспомнив, как им пользоваться, Джеймс достал простой невзрачный свисток. Матильда шагнула к нему навстречу. «Что это еще такое?» Он потянул спину, размял плечи и позволил себе слегка улыбнуться. «Правильный инструмент для правильного дела. Давненько я уже этим не пользовался, но если лошади рядом, они должны услышать». Он повернулся к Матильде. «Может, заткнешь уши?» Он поднес свисток к губам, и в неподвижном воздухе долины разнесся громкий пронзительный виск. Матильда вздрогнула, и прижала ладони к ушам, изрядно запоздав с реакцией. «Что за дичь, чувак? Мы же хотим, чтобы они прибежали к нам, а не унеслись прочь!» Молчун в ответ только рассмеялся, запихивая свисток обратно в рюкзак. «У меня в кои-то веки хорошее предчувствие!» Он прислонился к одному из потрепанных столбов, который заскрепел под его тяжестью. «Доверься мне! Долго ждать не придется!» Матильда потерла уши, как бы между делом намекая на шум, и присоединилась к нему. Тишина длилась целую минуту, пока Матильда, наконец, не спросила. «Так этот свисток использовали инженеры на ранних стадиях разработки киберсайта?» Джеймс кивнул, оглядывая горизонт. Матильда придвинулась к нему еще ближе. «И откуда он у тебя?» Молчану такие расспросы не пришлись по душе. Инстинктивно он решил прервать обмен репликами «прежде», чем вопросы пойдут один за другим. «Мы работаем вместе, но мне неприятно распространяться о себе в разговоре с ведьмой». Это прозвучало еще хуже, чем должно было, и он понял, что Матильду его слова ранили. Прикрыв глаза, он удивился тому, что слегка сожалеет. «Но я о ценю твое любопытство. Скажем, я кое-что знаю о киберсайде. У меня были на то свои причины, и это знание поможет нам добраться куда нужно. А для тебя это всего лишь бонусный... рабочий навык матильду явно не впечатлили его попытки пойти на попятную но прежде чем она успела ответить их разговор прервало появление трех лошадей животные выскочили из-за служебного здания и небрежно вбежали на территорию двора довольны й тем что ее внимание переключилось на что-то другое джеймс схватил свою сумку и подошел к ближайшему из животных бурая кожа была жестко на ощупь джеймс медленно погладил животное «Видишь?» — я же говорил. Матильда уже пошла к двум другим лошадям. Белый жеребец рысью приблизился к ней, а другая кобыла с темной гривой, блестящей в лучах утреннего солнца, ждала неподалеку. Джеймс затаил дыхание, когда Матильда к ним приблизилась. Жеребец подошел к ней ближе, но кобыла тревожно отошла к краю двора. Косясь на степь позади, она, кажется, была готова в любой момент ускакать. Медленно... Шаг за шагом Матильда пробралась мимо жеребца. Всё её внимание было сосредоточено на самке. Ведьма пробормотала под нос. «Полегче, девочка. Ты в порядке? Тебе не о чем беспокоиться? Я о тебе позабочусь». Матильда подошла к вороной лошади, и та тревожно фыркнула. Протянув руку, Матильда наконец дотронулась до туловища животного. Кобыла тут же остановилась. Внезапно успокоившись, лошадь потыкалась мордой в плечо Матильды. Обернувшись, ведьма лучезарно улыбнулась Джеймсу. «Она невероятная!» Он не очень хорошо понял, что сейчас произошло, и пробормотал в ответ. «Ну да, она такая». Закрепив свое снаряжение, Джеймс оседлал собственную лошадь. Вместе они вернулись на главную дорогу и продолжили охоту на работорговцев. Так как они сэкономили время в пути, Джеймс предложил устроить привал. Они передохнули на первой попавшейся ферме, ища укрытие от полуденного зноя. Как и фургонную станцию, раньше полностью забросили. Теперь оно находится в аварийном состоянии. Когда Джеймс набирал воду из колодца, он задался вопросом, не д е л а ли это рук работорговцев, которых они преследуют. Налив воду в корыто, Джеймс присоединился к Матильде в тени крыльца дома. Усевшись, он достал энергетический батончик. Даже не глядя в сторону Матильды, он почувствовал ее пытливый взгляд. Как только он протянул ей закуску, она сразу же ее схватила. Он распаковал еще один батончик, и они оба принялись жевать, молча наблюдая, как лошади жадно пьют воду из корыта. Покончив с едой, Джеймс вновь закурил. Дым заклубился в воздухе, а Матильда тем временем указала на животных. «Ты мне вот что объясни. Зачем поддерживать их существование?» Сам же сказал, что их использовали инженеры в качестве средства передвижения. «Какой смысл в еде? Ну, типа, разве не все мы просто нули и единицы на серверах?» Молчун вытянул ноги. «Так и есть. Эти серверы расположены глубоко под землей. К счастью, они находятся далеко от всей этой разрухи, но их все еще нужно поддерживать. Ими управляют автоматизированные дроны, которые следят, чтобы оборудование работало эффективно. Без их кода все полетит в тартарары. Помимо этого, система установила особые правила, чтобы поддерживать киберсайт в рабочем состоянии. Не знаю, может быть, еда как-то связана с работой нашего мозга. Человеку приходится следовать определенным правилам и закономерностям. Иначе мы не сможем полноценно функционировать в цифровом мире. Так или иначе, система следует именно этой логике. Матильда не отрывает взгляда от животных. Ответ на «отвали». Это происходит, потому что иначе быть не может. Если бы правила действительно существовали, то почему с работорговцами еще никто не разобрался? Должна же система с ними покончить. Джеймс глубоко затянулся, размышляя над словами ведьмы. Иногда люди все равно обходят правила. В конечном счете, работорговцы всего лишь корректируют законы трафика под свою собственную выгоду. Матильда бросила камень в соседнее поле. Трафик? Это еще что такое? Джеймс сделал еще одну затяжку и задумчиво выпустил облако дыма. Все нули и единицы. Это кодировка уникальных характеристик. Все люди — источники данных, которые отправляют в систему постоянные запросы и требования. Это называется трафик. Чем больше трафика генерируется регионом, тем больше система выделяет приоритетов и ресурсов для удовлетворения спроса. Таким образом, высокий объем трафика по существу означает больший бюджет для контролирующих его лиц. Больше бюджета, больше влияния. Матильда скомкала в руке обертку от энергетического батончика. Итак, чем больше ты контролируешь трафика, тем богаче становишься. Выходит, кто-то наверху верховодит этим делом. Он заметил, как быстро она обрабатывает информацию. «Да, но это еще не все. Если где-то слишком мало активных пользователей, система может принудительно переместить жителей и отключить недостаточно эффективную местность, чтобы оптимизировать потребление энергии». Она вытянула шею и посмотрела на него. «Так ты описываешь структуру, которая раздает награды за то, что у тебя больше всего народу, а если их лидер при этом жулик, то сверху могут просто прикрыть бунты». Какому кретину пришла в голову эта восхитительная идея?» Молчун поднял руки ладонями вверх. «Погоди. Этот процесс был создан для обеспечения местностей, которые способствовали благосостоянию их жителей. Справедливые управленцы привлекали бы к себе больше людей и ресурсов. Во всяком случае, идея была такой». Выражение ее лица подсказало, что нет смысла спорить с изначальными благими намерениями. Спустя миг он подумал, что, возможно, она хотела, чтобы он раскрыл о себе больше информации. Но, когда властимущие поняли, что стоит на кону, это привело к ситуации, известной как «Первые войны за трафик», конфликт, который запустил эффект домино по всему Киберсайду. Матильда потеребила обертку от батончика. «Типа индексации», — молчун кивнул. «Этот инструмент создан, чтобы держать людей на территории конкретной местности и сохранить силовой центр в целости и сохранности. Сделки, потоки денег и контроль пользователей стали делом прибыльным и безжалостным. Матильда разорвала обертку на части. «Так на кого же, по-твоему, работают эти работорговцы?» Молчун потер затылок. «Ну, в самом начале было несколько организаций. Но по мере действий войн за трафик все свелось к горске т ключевых игроков. На восточном побережье почти все протекает через метрополис. Здесь же над всем господствует Вавилон. Эти двое постоянно торгуют людьми в своих собственных протекторатах и борются друг с другом за ресурсы. Матильда долго обдумывала его слова, прежде чем задать следующий вопрос. «Подожди, если индексация привязывает тебя к региону, как вообще работает людская кража?» Джеймс щелчком выбросил сигарету и потянулся за фляжкой. «Поскольку индексация — это уловка, ставшая частью системы, всегда есть способы ее избежать. Просто эти способы влекут за собой проблемы. Джеймс отпил из своей фляжки. Матильда бросила камень в траву. «Здесь чего-то не хватает. А что они делают, когда забирают тебя?» Джеймс вытер губы. «Очень неприятный вопрос. Каждый человек входит в киберсайт со своим собственным хранилищем воспоминаний. Но не забывай, что и оно к о н е ч н о в объеме. Итак, протоколы индексации принимают во внимание тот факт, что более старые воспоминания настроены на удаление. Распределение памяти большинства рабов резко сокращается. У тебя остается ровно столько, чтобы осуществлять запросы на услуги, но о своей предыдущей жизни ты уже ничего не помнишь, будь то в киберсайде или в реальном мире. Матильда издала звук, очень похожий на плевок. Значит, при индексации они вырезают твою память, и ты становишься безмозглой овцой, которая ничего не помнит из собственного прошлого. Когда она снова начинает говорить, в ее голосе не слышно ни презрения, ни возмущения, только беспокойство. «Как думаешь, это как-то связано с моей потерей памяти?» Лошади, д о с ы т а напившиеся воды, разбежались по заброшенному ранчо. Джеймс обдумывает, как лучше ответить. «Честно говоря, сомнительно, но не уверен». Он ждет следующего вопроса, который так и не последовал. Сидящая рядом девушка молчит. Беспокойство лошадей помогает ему нарушить неловкую тишину. «Наверное, нам стоит продолжить путь». Матильда молча кивнула и направилась в сторону колодца. Вернувшись на тропу, Джеймс время от времени поглядывал на ведьму, на Матильду. Она ловит его взгляд и расплывается в улыбке, но всё, что он может выдавить в ответ, — это короткий кивок. Его внимание... сосредоточена на маленьком жетоне на ее шее, странном ключе не только к ее прошлому, но и к его собственному. Из тех времен и мест, что существовали задолго до этого мира. Тогда у него еще была семья. Джеймс продолжает путь, и ритмичный стук копыт уводит его мысли в прошлое. Команда застряла в очередной запаре. Все отделы погрязли в очередной бесконечной попытке исправить плохое планирование путем набрасывания бесчисленных человека часов. Держать компанию на плаву в неустанном и вечно изменчивом мире означает постоянно работать, чтобы удовлетворить запросы требовательной, разборчивой клиентской базы. «Дерьмо, Джеймс!» — произносят встревоженный мужчина рядом с ним. «Ты глянь! Опять отчет об ошибке!» Мужчина лет 35, в покрытой потными пятнами рубашке, застегнутой на все пуговицы, с растрепанными волосами и покрасневшими глазами. Все выдавало в нем человека, который попал в жернова бесконечных цифровых разработок. Стивен, руководитель проекта, живущий в постоянном страхе отстать от графика. Просто слишком много ошибок, которые нужно исправить, а они, в свою очередь, последствия работы команды по контролю качества, дико бьющийся в муках своего нескончаемого рабочего дня. Все и вся готовится к предстоящему стресс-тесту серверов. Все это время высшее руководство неистовствовало из-за провальных сроков и ужасных последствий слишком большой оплаты сверхурочных. Джеймс смотрит поверх своего испуганного коллеги на не менее испуганного поставщика, бегущего мимо их комнаты. Непрерывный поток ненормативной лексики, исходящий из его рта. соответствует только потоку энергетического напитка, которому тот постоянно прикладывается. Всем известно, как Джеймс относится к Скотту, б у й н ы й в а ж н ы й шишки и мудаку по совместительству. Но, по крайней мере, Скотт может понять их ситуацию, даже с тем, что его конкретно все задолбало. Отдел маркетинга безжалостно долбил бедного ублюдка в течение нескольких месяцев, чтобы получить продукт в срок. Поскольку рекламная кампания уже на полном пару во всех доступных медиа, то, ясное дело, в случае существенных потерь доходов отдел маркетинга никто обвинять не станет. у к р а д к о взглянув на часы, уже почти три ночи, Джеймс опускает голову, признавая свое поражение. Сара с Тимом уже давно сдались и наверняка легли спать. Но с овертаймом, до которого он дотянул, не говоря уже о разных стимулах для запуска в назначенные сроки, Что еще он мог сделать, кроме как стиснуть зубы и ринуться в бой? По крайней мере, именно эту басню им скармливает руководство. Даже без их неподражаемой манеры пассивно-агрессивного управленческого надзора, Джеймс достаточно хорошо осознает важность и ценность того, что он делает. «Этот новый проект не похож ни на что, над чем он когда-либо работал раньше. Это же г р ё б а н н а я революция!» Джеймс протер глаза. Красочный словарный запас Скотта передался и ему. Джеймс пристально смотрит на экран, анализируя строки кода. Это все-таки революция. Он не может перестать размышлять об этом, о переносе разума, крайне эмулированного сознания, в сеть. Это изменит жизнь человечества и обогатит семью Джеймса. Задумавшись, Джеймс медленно осознает, что Стивен пытается привлечь его внимание. «Джеймс!» «Там еще много чего, приятель! Я начну делать перекрестные ссылки на них на трекере!» Усталость и решимость, кажется, подталкивают его к делу. «И поставлю еще один кофейник!» Джеймс наблюдает, как Стивен уверенно направляется в комнату отдыха. Снова протирая глаза, Джеймс занимает удобную сутулую позу и возвращается к экрану. «Черт возьми! Сколько фокус-групп занимаются этим делом?» Он пробормотал, на несколько секунд замерев над клавиатурой. Я смогу проводить больше времени с семьей, как только мы закончим. Мысли о спокойной и уютной жизни заполняют его разум. Вернувшись к реальности, он нажимает клавишу ввода и возобновляет свой быстрый и уверенный бой по клавиатуре. «О чем ты думаешь, Джеймс? Джеймс!» Молчун рывком возвращается к окружающей его реальности в киберсайде. Он не знает, к чему вообще эти воспоминания начали возвращаться, но явно не к добру. Он подумывает запустить глобальную проверку, когда закончит это дело. Матильда едет рядом с ним по пыльной дороге. Глядя на нее, Джеймс размышляет о ее внешности. Настоящее ли это лицо Матильды или какой-то девушки, которую она поглотила? Или, по ее мнению, именно к этому облику он наиболее восприимчив? «О прошлом», — наконец отвечает он. Матильда поджимает губы, но не настаивает. К счастью, большинству людей и даже тем, кто вообще ничего не помнит, хватает здравого ума, чтобы не совать свой нос в дела молчуна. Джеймс хочет расспросить Матильду о ее прошлом поступкам, способностях и просто о том, что ей надо по жизни, но отбрасывает эту мысль. Она все еще ведьма, а откровенность с ведьмами никогда не приводила ни к чему, кроме нежданной кончины. До сих пор они никого не встречали на извилистой и спещренной колесами дороге, и Джеймс предпочел бы избежать внимания. Он украдкой бросил еще один взгляд на ведьму. Каким-то образом этой девушке удалось в одиночку сорвать операцию по торговле людьми недалеко от Холмстеда и вдобавок устранить матерых убийц, которых за ней отправили. Она может за себя постоять и ищет в о з м е з д и я Джеймс задумчиво положил руку на рукоять своего оружия. У него никогда не было угрызений совести после убийства работорговцев. Их варварское использование ошибок системы в свою пользу только создает новые, а Джеймс, как инженер к ошибкам, которые приносят фактический вред, относится с большой нелюбовью. Матильда начинает напевать какую-то мелодию. Теплый воздух почти так же тих, как тревога, закрадывающаяся в его мысли. Если то, что она говорит, правда, Потеря нескольких низкоуровневых операторов трафика вряд ли оправдают кредиты, потраченных на ее устранение. От мыслей о количестве охотников, которых она поглотила, скрутила живот. Теперь она обладает всеми их навыками. Когда Матильда натянула п о в о д ь е Молчун быстро повторил ее движение. «Что случилось?» Матильда медленно слезла с лошади и погладила гладкую черную шерсть животного. «Мы уже близко». «Лучше продолжить путь пешком». Она жестом указала на холмистый ландшафт впереди по дороге. «Лагерь переработки. Прямо там».